«Весьма печально. Это кажется мне не печальным, это кажется мне чертовски отвратительным, и я не намерен извиняться за это слово. Я хотел сказать именно это». Краска отлила от щек мисс Бертон, они побелели. «Но почему, мистер Бартон, почему? Что за удовольствие может кто бы то ни было получить от такого?» «Ни вам, ни мне этого не понять. И слава Богу!» Эмили Бертон понизила голос. «Ничего подобного здесь никогда прежде не случалось, никогда на моей памяти. Здесь всегда была такая счастливая маленькая деревушка. Что бы сказала моя дорогая матушка? Да, следует быть благодарной Богу, что ее это миновало. Я подумал, что, судя по тому, что я слышал, старая миссис Бертон была достаточно крепкой и вполне способна была бы наслаждаться подобной сенсацией. Эмили продолжала. «Все это глубоко огорчает меня. А вы не... Э, вы сами не получали писем?» Она густо покраснела. «О, нет! О, нет, конечно!» «О, это было бы ужасно!» Я поспешно извинился, но все же она ушла очень расстроенной. Я проводил ее и вернулся в дом. Джоанна стояла в столовой возле камина, который только что разожгли, поскольку вечера были все еще холодноваты. Она держала в руках вскрытое письмо. Когда я вошел, сестра быстро обернулась. «Джерри!» Я нашла это в почтовом ящике. Его кто-то принес. Не почтальон. Начинается так. Ты раскрашенная проститутка. И что еще там говорится? Джоанна состроила гримасу. Все те же старые мерзости. Она бросила письмо в огонь. Быстро, хотя это вполне могло повредить моей спине, я выхватил бумагу из огня. прежде чем она успела загореться. «Не надо», — сказал я, — «нам оно нужно». «Нужно?» «Для полиции». Лейтенант Нэш прочел письмо от начала до конца, затем поднял глаза и спросил. «Оно выглядит так же, как и предыдущее?» «Думаю, да, насколько я помню». «Те же различия между надписью на конверте и, собственно, текстом?» «Да», — сказал я, — «адрес был отпечатан на машинке, а само письмо составлено из типографских слов, наклеенных на лист бумаги». Нэш кивнул и сунул письмо в карман, затем сказал... Надеюсь, мистер Бартон, вы не откажетесь пойти со мной в полицейский участок. Мы могли бы устроить небольшое совещание, а в результате сэкономить довольно много времени. Конечно, сказал я, вы хотите, чтобы я пошел прямо сейчас, если не возражаете. Полицейский автомобиль стоял у дверей. Мы поехали на машине. Я спросил. «Думаете, вам удастся отыскать автора?» Нэш кивнул со спокойной уверенностью. «О да, мы его найдем. Это вопрос времени и техники. Такие дела расследуются медленно, но почти всегда успешно. Тут главное — сузить круг подозреваемых». «Отсекая одного за другим? Да, несложное дело». И наблюдение за почтовыми ящиками, да? И проверка пишущих машинок, и отпечатков пальцев, и все такое. Он улыбнулся. Именно. В полицейском участке я обнаружил Симингтона и Гриффица. Меня представили высокому человеку с худым лицом в штатском костюме, инспектору Грейвзу. «Инспектор Грейвс», — объяснил Нэш, — «прибыл из Лондона к нам на помощь. Он специалист по делам с анонимными письмами». Инспектор Грейвс печально улыбнулся. «Я пришел к выводу, что жизнь, посвященная поиску авторов анонимных писем...»